Воображаю, что чувствовал бы он, читая про свою нежность. Еще более были бы противны ему теплота, грусть. Говоря о нем, даже талантливые люди порой берут неверный тон. Например, Елпатьевский. «Я встречал у Чехова людей добрых и мягких, нетребовательных и неповелительных, и его влекло к таким людям. Его всегда влекли к себе тихие долины с их мглой, туманными мечтами и тихими слезами. Короленко характеризует его талант такими жалкими словами, как простота и задушевность, приписывает ему печаль о призраках. Одна из самых лучших статей о нем принадлежит Шестову, который называет его беспощаднейшим талантом. Точен и скуп на слова был он даже в обыденной жизни, Словом он чрезвычайно дорожил, слово высокопарное, фальшивое, книжное действовало на него резко. Сам он говорил прекрасно, всегда по-своему, ясно, правильно. Писателя в его речи не чувствовалось, сравнения, эпитеты он употреблял редко, а если и употреблял, то чаще всего обыденные и никогда не щеголял ими, никогда не наслаждался своим удачно сказанным словом высоким словам, чувствовал ненависть. Замечательное место есть в одних воспоминаниях о нем. Однажды я пожаловался Антону Палчу. «Антон Палч, что мне делать? Меня рефлексия заела». И Антон Палч ответил мне, «А вы поменьше водки пейте». Верно в силу этой ненависти к высоким словам, к неосторожному обращению со словом, свойственному многим стихотворцам, а теперешним в особенности, так редко удовлетворялся он стихами. «Это стоит всего Урениуса», — сказал он однажды, вспомнив парус Лермонтова. «Какого Урениуса?» — спросил я. «А разве нет такого поэта?» «Нет». «Ну, у Прудиуса, сказал он серьезно. «Вот умрет Толстой, все к черту пойдет», — говорил он не раз. «Литература и литература». Про московских декадентов, как тогда называли их, он однажды сказал. «Какие они декаденты! Они здоровеннейшие мужики! Их бы в роты отдать!» Про Андреева тоже нелестно. Прочитаю страницу Андреева. Надо после того два часа гулять на свежем воздухе. Случалось, что собирались у него люди самых различных рангов. Со всеми он был одинаков, никому не оказывал предпочтения, Никого не заставлял страдать от самолюбия, чувствовать себя забытым, лишним и всех неизменно держал на известном расстоянии от себя. Чувство собственного достоинства, независимости было у него очень велико. «Боюсь только Толстого. Ведь подумайте, ведь это он написал, что Анна сама чувствовала, видела, как у нее блестят глаза в темноте. Серьезно, я его боюсь». Говорит он, смеясь и как бы радуясь этой боязни. И однажды чуть не час решал, В каких штанах поехать к Толстому. Сбросил пенсне, помолодел, И, мешая по своему обыкновению шутку с серьезным, Все выходил из спальни то в одних, то в других штанах. «Нет, эти неприлично узкие», — подумает Щелкопер. И шел надевать другие, и опять выходил, смеясь, А эти шириной с Черное море, подумает нахал. Однажды он, в небольшой компании близких людей, поехал в Алупку и завтракал там в ресторане, был весел, много шутил. Вдруг из сидевших за соседним столом поднялся какой-то господин с бокалом в руке. Господа, я предлагаю тост за присутствующего среди нас Антон Палча, гордость нашей литературы, певца сумеречных настроений.